Случайность 2. Глава 12. Выходные. Лиля. Стараюсь не слушать шумы и голоса за стеной, но до меня все равно доносятся отдельные фразы. «Нет, скучно. Примерь лучше это». Мачеха чересчур громко и воодушевленно инструктирует дочь. «Сегодня Алина должна блистать». И, судя по боевому настрою обеих, не только разделить с Мейером вечер, но и желательно постель. обновить снятый им дом, куда он вчера перевез почти все вещи. Невольно морщусь от одной мысли об этом. Успокаивает лишь то, что Артур видит их обеих насквозь. Впрочем, почему вообще меня должно волновать, кто окажется в его кровати? «Представь, какие женщины в Австрии вокруг него вились. Надо соответствовать. Результат с лихвой окупит затраченные деньги и силы», — уверенно постановляет Лариса. «Ни в чем нуждаться не будешь». Знали бы они правду. Мне даже интересно было бы посмотреть их разворот на 180 градусов и курс на поиски новой жертвы. Но я пообещала папе молчать. Точнее, он и не рассказал мне ничего, затих сразу же после своей небрежно брошенной фразы. Видимо, друг просил не распространяться. Но я и так все поняла. Не от хорошей жизни Мейер в России очутился, бросив бизнес в Австрии. Дело не только в разводе. И уж тем более не в разбитом сердце. Откуда оно у стального цербера? «Да, Мишенька, я сейчас Лилю позову». Приторно щебечет Лариса, приближаясь к моей двери. Стоит ей войти, как улыбка сползает с её лица и уступает место задумчивости. Мачеха оценивает меня с ног до головы, мысленно измеряет уровень исходящей от меня опасности. Усмехаюсь и складываю руки на груди. Я не потратила ни рубля из тех денег, что папа все таки всучил мне. Верну потом. Или куплю что-нибудь ему. Отец о себе совсем не думает, Все мачеха с сестрой вытягивают. Не хочу быть, как они. Так что на праздник, до которого мне нет никакого дела, я выбрала одно из своих сдержанных офисных платьев, правда, мое любимое. Приятного бирюзового цвета, облегающее фигуру, но при этом ничего не выпячивая. с прикрытыми плечами и коленями. Я чувствую себя в нем комфортно, и это для меня сегодня важнее всего, ведь я планирую присматривать за бусинкой. Даже туфли выбрала на невысоком каблуке. В них удобнее бегать за неугомонной малышкой в случае необходимости. И волосы наверх убрала, чтобы не путались и не так жарко было. Переменчивая погода то и дело подкидывает испытания в виде резкого потепления и повышенной влажности. Этим вечером я готова ко всему. Безусловно, кроме того, чтобы соблазнять Мейера, как обо мне говорила мачеха, наоборот. Убедившись, что я не составлю конкуренции шикарной Алине, Лариса хмыкает снисходительно. Кивает в сторону выхода, словно отдавая мне команду, а потом покидает комнату. На улицу выхожу последней. Наблюдаю, как Алина в чересчур коротком платье залезает в папину машину, нервно и растерянно отдёргивая юбку. Такое чувство, что ей самой неудобно. Но пойти против мнения матери равно самоубийству. Ловлю на себе прожигающий взгляд Ларисы и вздрагиваю, когда рядом появляется Меер, берет меня за локоть и аккуратно, но настойчиво ведет к своему Лексусу. Замираю перед распахнутой пассажирской дверью и недоуменно смотрю на Артура. «Мы поговорили с Михаилом и решили, что ты поедешь со мной». Бесстрастно ставит меня перед фактом. Собираюсь возмутиться, вырваться и отправиться к папе, ведь в его автомобиле есть свободное место. А мейер пусть Алину себе забирает. Почему именно я должна терпеть у Цербера всю дорогу? Я планировала пересечься с ним на празднике, забрать бусинку и присматривать за ней, пока он занимается делами. Но... «Рыбка Лиля!» «Быстрее, пожалуйста!» — радостно выкрикивает из салона Софи. «Ты знала, что на празднике будут живые скульптуры? Хочу посмотреть!» «Да, бусинка!» — отвечаю на автомате, а сама не свожу взгляда с невозмутимого мера. «Ой, ремень расстегнулся!» — ойкает Софи, а мы оба поворачиваем к ней головы. «Подожди, не дергай, я помогу!» Реагирую мгновенно и сама не замечаю, как оказываюсь в просторном салоне «Лексуса». Бусинка сидит в автокресле, ножки прикрыты тем самым пледом с котиками. Замираю на мгновение и судорожно сглатываю. Все в порядке? Справились?» — приводит меня в чувство голос Цербера. «Да». Откликаюсь и быстро защелкиваю пятиточечный замок на ремнях. Через секунду за мной захлопывается дверь, заставляя почувствовать себя в ловушке. Приходится смириться с тем, что праздничный вечер с самого начала пошёл наперекосяк. Откидываюсь на спинку кресла, но время от времени поглядываю на Софи, слежу, чтобы не трогала ремни. Она же болтает всю дорогу, возбужденно размахивает ручками, эмоционально вскрикивает, и я искренне удивляюсь выдержке Артура. Даже у меня голова от малышки начинает ныть. Но я вспоминаю двойняшек моей подруги Алисы и улыбаюсь с нежностью. бусинка еще цветочек по сравнению с ними ну пап почему не отвечаешь обиженно восклицает разбаловавшаяся софи и бьет ножками в спинку сокровище все слышу на все согласен на удивление ласково отзывается цербер по немецки договорим да когда приедем мне тепло от его тона какой же артур все таки переменчивый и не совсем понятный для меня но отец хороший О таком можно только мечтать для своих детей. «Пап!» — повышает Софи голосок. Кажется, малышку не остановить. В этот момент машину Артура кто-то подрезает. Цербер резко выкручивает руль, заставляя нас с бусинкой подпрыгнуть в креслах. Скрипит зубами, с трудом сдерживая ругательство. Хмыкаю с сарказмом. «Это вам не Австрия, господин Мейер, где все ездят по правилам. У нас и в обычное время действует единственное правило. «Дай дорогу дураку». А в празднике, когда главная площадь перекрыта, трафик и вовсе сходит с ума. И все таки понимаю, что нашего правильного педанта-водителя надо спасать, поэтому наклоняюсь к Софи. «Бусинка папа за рулем. не отвлекай его». Говорю ей тихонько, но мне кажется, что Цербер слышит. Он следит за дорогой и заботится о нашей безопасности. а, -а, -а С пониманием тянет она. «Заботиться о нас, значит, потому что любит?» Бусинка явно вспомнила сейчас наш с ней разговор в компании Врагова и почему я постоянно должна отца ее оправдывать. Но выбора нет. «Конечно, папа тебя любит», — улыбаюсь, игнорируя тот факт, что спрашивала она во множественном числе. Чувствую взгляд Мейера, на миг поднимаю глаза на зеркало заднего вида, встречаюсь там с его. потемневшими, кари зелеными, и спешу отвернуться. «Только меня? А...» — хочет уточнить бусинка, но я прикладываю палец к губам, давая ей знак «притихнуть». «Лилия, пристегнитесь тоже», — внезапно обращается ко мне Артур. «Мы на трассу выехали», — и добавляет на выдохе. «Наконец-то». Фраза Цербера в моем восприятии почему-то звучит как приказ «заткнуться». Еще и этот его очередной переход на «вы», поэтому делаю, как он говорит, и отворачиваюсь к окну, остаток пути, сохраняя молчание. Как только мы добираемся на место и выходим из машины, к нам приближается отец, один. Не знаю, куда он отправил Ларису с Алиной, но искренне благодарна ему за это. Папа что-то говорит Мейеру, ведет его за собой, а я медлю, отстаю от них, но глаз Софи не свожу. Отец знакомит Артура с мэром. Могу только догадываться, что это именно он, ведь за то время, что я жила в столице, власть здесь менялась не раз. Если местные знают в лицо слуг народа, то я ориентируюсь в них так же, как мейер. Цербер общается серьезно и строго, как привык. А тем временем Софи рядом с ним изнывает от скуки. Вздохнув и покачав головой, решаюсь все таки подойти к ним. Придется повозиться с получением разрешений. Долетают до меня обрывки фраз мэра. Все-таки вокруг скалы, зона. Он резко осекается, заметив меня. Не придаю значения его словам, потому что мысли заняты бусинкой. Однако, в подсознании отмечаю это странное упоминание скалы. Выясню позже. Аккуратно касаюсь локтя Артура, дождавшись, пока он повернется и устремит на меня вопросительный взгляд. Приподнимаюсь на носочки и подаюсь ближе. Давай мне бусинку, я присмотрю пока. Шепчу ему на ухо и чувствую, как он почему-то весь напрягается. Неужели опять упрямиться начнет? Смотрит на меня как-то обволакивающе, вынуждая растеряться. Но потом все же кивает. Беру Софию за ручку и увлекаю за собой. У вас красавица, жена и лапочка-дочка. Из вежливости говорит комплименты, мэр. Ответа Мейера я уже не слышу. Вместе с Бусинкой мы теряемся в толпе. Крепко держу Софии за руку, пока мы пробираемся сквозь гущу народа. Ненадолго останавливаемся возле живых скульптур, но малышки они быстро надоедают. — Ой, скучные какие-то! Стоят и моргают! — хихикает Бусинка, но говорит по-немецки, чтобы моргающие статуи не обиделись. — Аттракционы здесь есть? — Найдем. Вздыхаю я и опять обхватываю крохотную ладошку. Терпеть не могу большое скопление людей. Панически боюсь, что Софи потеряется. И не из-за ее грозного отца отнюдь. Просто я представляю, как девочка расстроится, если окажется одна в толпе. Все очарование праздника будет разрушено. Еще больше беспокоюсь, когда вижу на нашем пути дорогих родственниц. — Как хорошо, что мы вас встретили! — лицемерно тянет мачеха. Доча, бери Софи, в кафе сходим, дождемся Артура вместе. Алина послушно плетется к нам, обреченно протягивает ладонь бусинки, а та прячется за меня. Руки убери, шиплю на сестру, и она испуганно хлопает наращенными ресницами. Ваш мир там киваю за спину. С папой и мэром. Перевожу взгляд на мачеху. Вот и идите к нему, а ребенка не трогайте. Ускоряю шаг, но поглядываю, чтобы Софи не споткнулась по дороге. Прохожу мимо удивлённой Ларисы, намеренно толкая ее плечом. И ныряю в толпу. «Нам они тоже не нравятся», — комментирует София, едва успевая за мной. «Поэтому мы и будем жить в новом доме. Папа так и сказал, переедем подальше от этого цирка». Бесхитростно выдает. А мне становится обидно, потому что, по сути, я тоже к гастролирующей трупе отношусь. «О, машины!» Бусинка тычет пальцем в электромобиле напрокат. Высвободившись из моей хватки, выбирает один из них, ярко-красного цвета, и забирается внутрь. Крутит руль, а я взглядом ищу администратора. «Подожди минутку, Софи!» Гражу ей пальцем, чтобы я никуда не уходила. Замечаю мужчину в синем костюме. Стоит возле стойки, засунув руки в карманы. Делаю пару шагов к нему. «Извините, мне нужен администратор». Выпаливаю я, стараясь держать бусинку в поле зрения. «Не подскажете, где...» «Олег Игоревич Волков». Представляется он чересчур важно. Хм, «Очень приятно». Теряюсь от подобного пафоса. «Вы не местная». Не спрашивает, а постановляет. «На отдыхе здесь?» «В гостях, у отца». Отвечаю машинально. внимательно рассматривая странного администратора если это вообще он М -м, а что то не так нет расслабленно смеется мужчина если бы жили здесь то думаю узнали бы заместителя мэра который уже второй срок в кресле штаны протирает намекает на себя ой неловко вышло виновато закусываю губу меня зовут лиля пытаюсь реабилитироваться надолго вы здесь «Не знаю, как получится. Если я найду работу, то задержусь». Размышляю вслух. «А кто вы по образованию?» — заинтересованно уточняет он. «Переводчик. Пожимаю плечами и в очередной раз кашусь на бусинку. Сейчас малышка направляется к нам, подмигиваю ей и только потом возвращаюсь к Волкову». «Знаете что?» — задумчиво потирает рукой подбородок. Нам в администрацию секретарь референт требуется. Не совсем ваш профиль, но если срочно работа нужна. Протягивает мне визитку, буквально пару секунд, удерживая ее пальцами. Невольно хмурюсь, заигрывает. Если работа в их администрации достается подобным путем, то мне она не интересна. Подойдете в отдел кадров и подадите документы. Ну а дальше по конкурсу на общих основаниях. Спешит объяснить зам мэра. «Удачи!» После его слов успокаиваюсь. Такое положение дел меня устраивает. Не хотелось бы быть ему обязанной за должность. Улыбаюсь и принимаю карточку, мельком взглянув на герб города на ней. «Мама!» — кричит намеренно громко Софи и, подбежав, дёргает меня за юбку. Идем, Папа ждет. и зыркает на Олега. «Меня же словно парализует в этот момент!» Разве может всего лишь слово сделать приятно и больно одновременно? Мама, так я мечтаю быть больше всего на свете, но будет ли дано? И вряд ли я еще раз услышу это от Софи, невероятной и волшебной девчушки с искренним взглядом, которая никогда не станет моей дочерью. Бусинка играет сейчас, не осознавая, что рвет меня изнутри. «Извините», — сглатывая ком в горле, говорю Волкову, Его ответ теряется в шуме толпы, куда меня увлекает Софи. Не замечаю, в какой момент едва не сталкиваюсь с Цербером. «Пап, ты где ходишь? У нас чуть рыбку не украли!» Наивно жалуется малышка. Она не весь, чтобы ее воровать. Артур наклоняется к дочери. И сама собой распоряжается. Произносит чуть слышно и по-немецки. Но я различаю и понимаю каждое слово, от чего ещё поскуднее становится. Опять Цербер все трактует неправильно. «Но там...» — спорит бусинка, тычет пальцем в сторону ни о чем не подозревающего Волкова, нашептывает отцу что-то. «Маленькая ябеда, и все же не могу смотреть на нее без улыбки. Чуть не украли. Значит, потерять меня боится. Не понимает, что моя бы воля, я бы навсегда рядом осталась. Но это невозможно». Мое настроение стремительно летит вниз, когда Артур разворачивается ко мне. Мрачный, стальной, холодный. «Не теряешь времени», — произносит с напускным спокойствием. Мейер, хватит!» — устало выдыхаю и закатываю глаза. «Пора бы привыкнуть за эти недели, что он относится ко мне как к легкомысленной женщине и ставит меня в один ряд с мачехой и сестрой. Но мне все равно неприятно, особенно когда он смотрит так осуждающе, хотя не имеет на меня никаких прав». Так, я сейчас с Олегом Игоревичем вас познакомлю. Подходит к нам мэр и обращается к Артуру. Он как раз курирует сферу строительства. Все вопросы можете решать через него. Жестом подзывает Волкова, и я лихорадочно вздыхаю, когда тот с широкой улыбкой направляется к нам. А рядом пыхтит мэр, заставляя чувствовать себя виноватой, хотя я не сделала ничего предосудительного. Вот почему я постоянно попадаю в неоднозначные ситуации? Карма такая. Намереваюсь воспользоваться моментом и незаметно улизнуть вместе с бусинкой. Но чувствую, как на мою талию ложится горячая ладонь. Артур по-хозяйски притягивает меня к себе. При всех. Все происходит настолько неожиданно, что я и возмутиться не успеваю. Застываю на месте с широко распахнутыми глазами. Даже не моргаю, переплюнув в мастерстве живые скульптуры. «Идите, Софи, к машине». Наклонившись ко мне, говорит Цербер тихо, но строго. «Мы уезжаем». Поборов оцепенение, небрежно сбрасываю с себя его руку, которая давит на поясницу, словно сломать меня готова. Легко улыбаюсь и киваю Волкову на прощание, а потом забираю малышку. «Бусинка, зачем ты так?» Серьезно спрашиваю, когда мы оказываемся возле Лексуса. «Обманула, папе пожаловалась. Разве я обидела тебя чем-то?» «Я не хотела, чтобы ты меня бросила и уехала с тем вот...» Машет рукой в сторону площади, но я догадываюсь, о ком она. «Я и не собиралась, ты что? Как бы я тебя одну оставила? Сама подумай!» «Он работу мне предложил, смотри!» Протягиваю визитку в свое оправдание. «Угу, вот так и мама общалась с мужчинами по работе», — бурчит Софи. «А потом исчезла». Внутри что-то обрывается, и я не могу вымолвить ни слова. Лишь притягиваю к себе малышку и крепко обнимаю. Больше мы не говорим об этом, так и возвращаемся домой в гнетущей тишине.